Глава двадцать Скороговорка. Голова немного кружилась и побаливала. Казалось, что в ней завелось цирковое шоу с кардебалетом и фанфарами. И все же я чувствовала себя намного лучше. Словно с моей груди сняли тяжеленные кольца и заменили их на более легкий материал. Грудь ходила ходуном, а горло драл сухой кашель. Но я была счастлива. Все-таки я поступила правильно и рискнула всем, чтобы добиться поставленной цели. Парни в безопасности, и это просто чудесно. «Держите этого урода, пока я его не пришиб», — шипел Геррис, прижимая мое полудохлое тело к своей груди. «Давай же, открывай глаза, все хорошо, мы рядом с тобой, не дадим в обиду. Сейчас заберу тебя отсюда, он больше не посмеет к тебе прикоснуться, иначе я его не просто убью». Я его со свету сживу и закопаю под ближайшим кустом, чтобы воскреснуть не смог. Никогда и ни за что. Сволочь! Только попробуй попасть мне под руку. Урою так, что тебя с собаками не найдут. Сгинь, падаль дряная! Герес! Захлебывая сухим кашлем, я вжалась в него и хваталась сильнее за плечи парня. Успокойся! Все со мной хорошо. Никто меня не убивал. Мира! Питер попытался подойти ко мне, но я в очередной раз вздрогнула от яркой вспышки боли, и он отшатнулся обратно к рыжему, впечатывая того спиной в стену с одного удара. «Ты посмотри на нее!» орал Антон, которого держал будущий бог любви и не позволял сократить дистанцию. «Она уже обратилась в нежить, а вы тут стоите и меня держите! Надо, пока процесс окончательно не закончился, всадить ей ее же стилет в сердце! Чего вы медлите? Пусти, я сам отрежу ее голову!» Это моя обязанность, как ее друга. Подойдешь к ней хоть на шаг, и тебе не жить. Едва различимо прорычал наследник Аида, прижимая меня еще сильнее. Она тебя спасла, а ты ведешь себя, как истеричка, которой папик не купил новый телефончик или деньжат не подкинул. Слышь, козлиная твоя рожа, ты издеваешься? Питер резко вскинулся и посмотрел на парня, как на врага народа. Ты тут творишь хрень несусветную. А обвиняешь во всем ту единственную, которая ради нас согласилась рискнуть жизнью, чтобы твою полудохлую тушку с того света вытянуть? Ты вообще идиот? Какого черта? Думаете, она два дня провалялась тут без дыхания и все еще осталась нормальной? Заорал рыжий и начал тыкать в меня пальцем. Пусть от моей руки сдохнет, коли решила поиграть в некромантку и во всесильного бога. Чем я хуже? Так принимаю решение и творю судьбу тех, кого хочу. «Отпусти меня уже! Сам не видишь, что творится!» «Ты что, городишь?» Даже для Питера это стало перебором. «А что? Где я соврал?» Не унимался Антон. «Она же просто умертвее, решившая сожрать нас вместо закуски и сыграть на чувстве долга. Или ты всерьез думаешь, что эта белобрысая тварь могла бы применить магию подобного уровня? Да десять раз! Ха!» Жертвенными агнецами для этой дуры заделались, а та и рада полакомиться отборной человеченкой. Кусок дерьма. Герри сдернулся, но я удержала его, прекрасно осознавая, что сейчас он мог реально убить особо болтливого наследника Перуна. «Убери его отсюда, пока я в состоянии держать себя в руках», — немного дрожащим голосом попросила я. «Не хочу, чтобы из-за него кто-нибудь сел в тюрьму». Даже если в мертвом лесу нет наказаний за это, то я-то тут как раз за убийство и беспорядок в мире смертных отбываю свой срок. Или забыл об этом, Антон? Не доводи до греха, или я сильно пожалею, что вообще спасала тебя». «Можешь стоять?» Герес медленно поднялся на ноги и потянул меня за собой. «Неуверенно». Выдохнула ему в кричицу. «Немного трясёт». «Говори, во что тебя переодеть, и сможешь ли запихнуть в себя хоть что-то из еды», — скомандовал он. «Просто так тебя в таком состоянии оставлять нельзя». «Это уже перебор», — потрясла я головой, собираясь с мыслями. «Даже не смей такого нам говорить», — тихо и серьезно отозвался парень. «Ты будешь принимать нашу помощь без возражений. Ты спасла наши задницы, и мы тебе теперь по гроб жизни обязаны. И если попытаешься все спустить на тормозах...» то после освобождения из этого дурдома разгребать последствия будут уже медики. Ибо ты едва на ногах стоишь. На тебя смотреть страшно. Того и гляди, помрешь от любого нечаянного прикосновения. «Мирослава, тут я должен согласиться с Геррисом», — тихо проговорил Питер, сжав шею Антона стальной хваткой. «Пусть этот урод и перешел границы, но ты два дня не подавала никаких признаков жизни». И если бы Нигерис, который говорил, что ты жива, просто находишься в другом месте, я бы сам подумал, что ты труп. Потому лучше поддерживать твое состояние на более приемлемом для живой богини уровне. Ты вообще что несешь? До Антона дошло, что это уже не шутки, и на его стороне катастрофически быстро кончались люди. Она сдохла. Мы все были этому свидетелями, а трупы могут питаться только человечиной потому следует ее убить до того, как начнет на нас охотиться. Ты не понимаешь, что вообще наделал?» Питер резко развернулся и посмотрел на парня в своих руках. «Я все могу понять, но как тебе в голову пришла такая чушь? Ты сам слышишь, что вообще несешь? Какая к дьяволу полоумная нежить? Если бы ты не был с нами с самого начала, я бы уже сломал тебе к чертям челюсть. Но пока только из-за нашей с тобой долгой истории держу себя в руках». Она богиня смерти, а те могут умирать лишь по желанию высших, простой магии или чем-то иным ее не взять. Посмотри-ка, какая благородная самоотдача! язвительно протянул Антон. Всем дала? А это тут вообще каким боком? тихо спросила я. Прости, конечно, но как-то нам было недоподобного рода развлечений, не сдохнуть бы в процессе выживания в мертвом лесу. Мое внимание совершенно неожиданно привлек предмет, сверкнувший в кулаке Антона. Кулоны смерцающего черного обсидиана, обрамленные витыми прожилками тусклого золота, напоминающими засохшие вены. В центре — каплевидная впадина, заполненная густой мерцающей субстанцией. Она переливалась ядовито-изумрудными, нефритовыми и болотно-желтыми оттенками, словно жидкий сумрачный лес. Вещество внутри пульсировало медленно, лениво, но возникало стойкое ощущение, что оно следит за наблюдателем. От артефакта веяло ледяным, неестественным холодом, пробирающим до костей, и пахло увядшими лилиями с горькой нотой миндаля. Я узнала его практически сразу, видела описание в книгах из греческого, преданного матери. Считался он творением запретной секты Цепи Эус, действовавшей в тени империи Древнего Востока. Создан был не для любви а для порабощения воли через извращение самых чистых чувств. При активации кровью и именем жертвы ритуал начертан на обратной стороне мельчайшими кровавыми рунами. Сердце Амфидоры пробуждалось ото сна. Его внутренняя субстанция вспыхивала ослепительно-зеленым адским светом. Жертва охватывалась всепоглощающей нездоровой страстью и навязчивой преданностью к активатору. Это любовь. Это Мертвая тень истинного чувства. Лихорадочная, ревнивая до безумия, лишающая воли и разума. Жертва становилась одержимой, готовой на любое унижение или преступление ради мнимого объекта обожания. Ощущалось не тепло, а ледяная хватка в груди и тошнотворная сладость на языке. Эффект от этой дряни не вечен и обратим лишь страшной ценой. При разрыве связи, смерть активатора или уничтожение артефакта, Жертву ждали не освобождение, а полный распад души, опустошающая тоска, превращающая в живой труп, или безумие, заставляющее искать новый объект болезненной привязки. Артефакт пожирал и дарительно ложной любви, втягивая его в пучину собственной жестокости и паранойи. Только что он забыл в руках у Антона. — А что не так? — не унимался парень. Небось, думали, что я не знал о том, что вы в ее комнате последние несколько месяцев буквально прописались? Небось, дала им. Вот потому они и перестали на здравый смысл обращать внимание. Зачем своя голова на плечах, когда можно слепо верить последней Афродите? Продажной девке, из-за которой не только пал Олимп, но и весь мир погрузился в хаос и забвение. Понятно, почему с тобой все так носятся. Нашла чем зацепить? Кли ни кожи, ни рожи. То хотя бы ноги раздвину. Всеми путями к успеху уйдешь. Ничем не отличаешься от своей пробабки, только и умеешь, что судьбы нормальных людей калечить. С ума сошел. У меня едва глаза из орбит не полезли. Так это все из-за твоей ревности. Питер начал медленно закипать. А что тебе не так? Антон ткнул в него пальцем. Чем тебе другие бабы на земле провинились, что ты с обещанной мне так обращаешься? Променял на эту гулящую дуру, не умеющую ноги вместе держать. Знаешь, сколько мне усилий стоило заполучить сердце Амфидоры? Артефакт охраняли, как одно из сокровищ погибшей Атлантиды, и все мои усилия привели в эту треклятую тюрьму. И когда увидел ее тут, подумал. Сама судьба жалилась и преподнесла мне Афродиту на блюдечке, Даже привораживать не придется. А вы весь мой идеальный план пустили коту под хвост. Сколько мне сил стоило прикончить всех этих наивных наследничков, которые считали, что могут приближаться к моей жене? Не представляете даже. И в результате вы двое, вместо того, чтобы просто сдохнуть, взяли и очернили мою прекрасную, хрупкую, невинную леди. Я говорил отцу, надо в этот раз приказать чистильщику забрать всех до единого. Но эта тварь осмелилась ослушаться приказа, и даже всеми силами моего рода не удалось заставить призраков этого места убивать вас. «Это твоих рук дело!» — не удержался Герес от крика. «И тебе никто не позволял даже пальцем ее трогать! И если ты думал, что наличие какого-то артефакта ставит тебя в более выгодное положение, то я тебе голову пустую к черту оторву. Думал, сможешь древней игрушкой от смерти защититься?» «Фига тебе, лысого! У тебя есть единственный шанс свалить с глаз моих долой и все оставшиеся полтора месяца не показываться в поле зрения, иначе богами клянусь, не доводи до греха. Это место под смерти, и каким бы слабым я сейчас ни был, но заставить чистильщика взяться за твою тупую тушку буду в состоянии. Услышал меня? Или для особо тупых повторить еще раз?» «Наплевать мне с высокой колокольни, кто и что там твоему роду обещал. Мира моя и точка. А я бы ему уже голову оторвал». Сурово, но уже более миролюбиво отозвался Питер, сжимая в руках шею Антона. «Тут уже ничего не поможет, потому что клинический идиот, и это не лечится. Тут только закопать, чтобы не воскрес обратно и не бродил по белому свету, внушая другим этот дикий абсурд». «Хватит». Тихо попросила я. Билеты на свободу у нас в кармане, и я не хочу, чтобы из-за этого придурка весь план спасения полетел коту под хвост. Не до того я наставление первородных слушала и в хитросплетениях божественных судеб разбиралась. Не такая веселая работенка исповедь древних божеств услышать. Уши вянуть начинают. У меня в голове от них до сих пор звенит. И ладно бы толковое, что говорили. Нет же, все загадками да присказками. От которых у любого мозги на бикрень съедут. Вот у меня едва и не слетели, а кефанеры над Парижем. Обошлось и хорошо. Закрыли тему. Вот, сами слышите, возмущенно прошипел Антон. Она даже рационально мыслить не умеет. Убить и дело с концом. Артефакт сам всех нас рассудит. Ей достаточно к нему прикоснуться, и сами убедитесь во всем. Или хотите сказать, что она все та же мира, которую мы своими собственными руками вытащили с того света чудом и молитвами? Побойтесь, праве! Теперь это самая простая и тупая нежить, которая везде для себя выгоду ищет и находит вкусное миско на закуску. Сожрет вас и не подавится, а я на нее ошейник нацеплю. Какие первородные! Сами подумайте, те и сдохли давным-давно. У каждого свой век отпущен, и даже богам этого не изменить. Они сдохли миллионы лет назад. Я ему сейчас челюсть снесу, чтобы он закрыл свой поганый рот. Герес дернулся в моих руках, но все же не стал отходить. «Антон, перестань нести чушь!» — попытался оттолкнуть его в коридор Питер. «Мы все не святые». Но сейчас ситуация обстоит таким образом, что лучше тебе помолчать и лишний раз не доводить до греха. Пусть выбор у нас невелик, но это наше право — быть теми, кем хочется. Мы не вправе наказывать кого-то за решения, принятые ради нашего же спасения. Потому оставь своих тараканов при себе и не неси бред, за который потом стыдно будет. Я не знаю, какие там терки и разборки между твоей семьей и семьей Афродиты. Лезть не буду, но дам тебе совет. Решай их в мире людей, потому что сейчас это уже не шутки. Если вы сцепитесь, у нас с мира не хватит сил вас разнять. Встречи с первородными прародителями вполне реальны. Это не просто выдумки больной фантазии. В моем пантеоне даже праздник есть, когда грани мира столь тонкие, что можно поговорить с первыми. Потому смирись уже и двигай ногами на выход. Разговор окончен, никто никого убивать не станет. И решать мы будем все дела миром. «С какими перворожденными ты хотя бы раз в жизни встречался?» — оторопела хлопнул глазами наследник Перуна. «Ты должно быть под чарами этой нежити, ибо адекватного ответа на свой вопрос я так и не получил». «Боже, уберите его отсюда!» — тряхнула я головой. «Не хочу ничего больше слышать. Я так ждала, когда этот кошмар наконец закончится, что теперь хочу просто отдохнуть. Мне плевать, кому и кто обещал руку будущей Афродиты». Хоть перуну, хоть самой хель в игрушке. Просто оставьте меня в покое. А после всего сказанного у меня осталось одно единственное желание — уйти отсюда. Те, кто недостоин быть наследником, никогда не поймут тех, кому даровали благословение. Он бесполезен. Не стоит тратить на него силы, время и нервы. Самое тупое занятие в нашей жизни. Он все еще думает, что мертвый лес будет слушать его желания. А за чистильщика, ты и твой папаша ответят перед судом смерти. «Мы все свидетелями будем». «Хорошо», — не стал со мной спорить Геррис, позволяя делать все, что я хочу. «Но начать стоит с одежды». «Я думал, с ума сойду, когда понял, что ты не приходишь в себя», — поддержал приятеля Питер. «Мы реально волновались». «Давайте приведем себя в порядок, а потом я все в подробностях расскажу. Разговор будет долгим». С тяжелым стоном облокотилась на подставленное плечо и с надеждой посмотрела на парней. Реально долгим. Пошли. Тут же согласились оба и потянули меня за собой.